удастся воспрепятствовать этому. В конце концов, эти ищейки из новостей появятся и здесь, но им придется довольствоваться тем же, чем в предыдущий раз. Съемкой наружного вида дома и декорации мотели. Если вмешается капитан Беннинг, то не получат и этого. Но вмешательство Беннинга исключено, потому что дорожная полиция никак не связана с делом Рэмсбэка. «Беннинг не будет устанавливать здесь круглосуточное наблюдение, лишь потому что кто-то может проникнуть в дом. И к тому же Беннинга не волнуют ни пресса или возможность поджога. И если вдуматься, почему это должно волновать его?» Об этом Энгстром размышлял, поднимаясь по лестнице. «Надо еще раз проанализировать ситуацию. На всякий случай при поджоге спички не так важны, как мотивы». Он вновь спросил себя, Какими мотивами могут руководствоваться эти маньяки, потенциальные поджигатели? Впрочем, люди из его списка не маньяки, напомнил он себе, за исключением Эрика Дайнстебла. А демонологи могут быть поджигателями? Или нет? Это не имело значения. Парень выглядел достаточно ненормальным или достаточно обдолбанным, чтобы быть способным на все. Закон о злоупотреблении наркотиками несовершенен и не позволял им провести тесты, когда Дан Стебл находился у них. Но оба раза Энгстром был уверен, что парень пребывает под кайфом. Девушка, которая работала на доктора Роусона, это Мардж, тоже оказалась в его выборке. Он знал, потому что доктор сказал ему, сказал, что собирается уволить ее, кто найдет ей замену. Но пока ничего серьезного не случилось, и тот факт, что она проглотила несколько таблеток, еще не означал страстного желания уничтожить это место. Были и другие, кто хотел бы его уничтожить, и у них имелись на то серьезные причины. Покидая дом, Энгстрон пожалел, что не может разделить их чувств. Как представитель закона, он был обязан защищать чужую жизнь — и чужую собственность. После недавних событий, так он исполнил первую часть своих обязанностей, неизбежно получит широкую огласку. Но если он вдобавок позволит кому-то жечь этот дом после того, как его показали в вечерних новостях... Энгстром покачал головой. «Он никому не позволит играть с огнем. В противном случае все закончится тем, что его самого покажут в вечерних новостях». Глава 21 Доктор Стейнер ждал Эми в холле, и в первый момент она приняла его за пациента. Но пациенты в учреждениях такого рода не носят деловые костюмы и не передвигаются в инвалидных колясках бищего-либо сопровождения. Он приветствовал ее первым. — Мисс Хайнс, я никола Стейнер. Рука, которую он протянул, ей была холодной, но улыбка теплой. Рукопожатие оказалось слабым, но голос был сильный. Контраст или противоречие? Еще один вопрос в придачу ко многим другим, на которые ей требовались ответы. Лучше начать с того, что полегче. «Как вы узнали меня, доктор Стейнер?» «Мне вас описали». Улыбка стала еще доброжелательней «К тому же в это время здесь немного посетителей, особенно таких, у которых под мышкой внушительных размеров блокнот». Он снова вытянул хрупкую руку. — Позвольте, я положу вашу сумочку и блокнот на колени, а вы отвезете меня в мой кабинет. — Договорились. эми встала позади кресла и, следуя указаниям Стейнера, повезла его мимо регистратуры. Смогла лица и женщина в белом чипце за стойкой, улыбнулась доктору, когда они приезжали мимо. — Я вижу вас, новая сестра, — сказала она. — Да, — ответил Стейнер, — так не сообщайте обо мне профсоюзу. Эмми покатила кресло по коридору. Административная зона заключила она, поскольку почти все двери, мимо которых она проходила, были открыты, и она видела внутри офисную мебель и сейфы. — Вот здесь налево, пожалуйста, — сказал Стейнер. Кабинет, в котором они оказались, был обставлен скромно, но по-старомодному уютно. Квартьеры вместо жалюзи, лампы дневного света вместо флюоресцентных, Прочный деревянный письменный стол вместо хрупкого металлического. эми остановила кресло Стейнера возле стола, напротив кресла, в которое села сама, взяв в хозяина кабинета сумочку и блокнот. Вынув из блокнота авторучку, она приготовила сделать заметки, для чего открыла чистую страницу.